Глава пятнадцатая. Около недели мы с месье Фрагонаром занимались только мылом. Он уже не скрывал восторгов по поводу моих идей по внешнему виду и ароматизации мыльного продукта. Каждый вечер уже после того, как мы заканчивали производственно-творческий процесс, я садилась над листами плотной бумаги и корпела над карточками с изображением торговой марки «Фрагонар», абстрактный цветок и надпись. Затем вырезала на них фигурные уголки и складывала в коробку. Мы ждали, когда придет заказ, папиросная бумага, в которую я решила упаковывать каждый брусочек. Я нисколько не забыла о духах, но чтобы приступить к ним и иметь возможность заниматься созданием вплотную, необходимо было имя марки, уже хоть немного раскрученная, ну и мало-мальски стабильный доход, который позволит нанять людей. Самый простой и верный продукт для этого мы сейчас и производили. В масштабах небольшого заводика. Лавка благоухала. Посетителей стало ещё больше. Месье Фрагонар даже втихомолку сердился на это. Его обуревал азарт созидания. «Мадемуазель Клементина», — обратился он ко мне как-то нарочито-небрежно. «Взгляните. А вот этим можно ароматизировать наше мыло?» И суетливо отвернулся, скрывая смущение. Я взяла в руки мутную склянку и благоговейно откупорила её. По лавке распространились верхние ноты пирамиды. Листья фиалки, малина, чёрная смородина. Я нанесла капельку на листок бумаги и слегка помахала им, чтобы дать аромату раскрыться. Явно проступили цветы фиалки, дамасская роза и нежно ирис. Ничего даже близко подобного я ещё в этом мире не встречала». Это, безусловно, был самый первый известный на весь мир момент полёта. Ещё его переводили как «Время летит». Надо сказать, что по смыслу перевод был совершенно разным. Мне он больше казался моментом полёта. Это был аромат для женщин, обладающий загадочным, чуть прохладным, по-настоящему элегантным звучанием. Романтичный, хоть и кажущийся на первый взгляд строгим. Несомненно, такой элегантный букет понравился бы женщине, полностью уверенной в своем очаровании, знающей, как выгодно подчеркнуть все свои достоинства. А еще, вероятно, что в создании его месье Фрагонар признавался кому-то в любви. «Я почти увидела черты дамы средних лет, утонченные, с аристократически прекрасными руками и высоким лбом, холодноватый, но, несомненно, притягательный, как снежная королева». У меня даже руки задрожали от осознания того, какой исторический момент сейчас происходит. «Месье Фрагонар, не могу даже выразить словами, насколько это прекрасно!» — произнесла я и снова поднесла к носу листок. Старик захлопал увлажнившимися глазами и снова смущенно отвернулся. У него порозовели кончик носа и щеки. «Так можно будет это сделать?» — переспросил он. «Можно и нужно!» — с жаром ответила я. «Это будет жемчужина нашей первой коллекции! Ярчайшая! Вы просто талант, месье Фрагонар!» Старый аптекарь махнул рукой, хотя было видно, что это едва ли не самый счастливый момент его жизни. «Зовите меня Жан-Пьер!» — пробурчал он и направился к себе. Вероятно, переживать случившееся. Первое признание его гения. «Я займусь этим, месье Жан-Пьер!» Улыбнулась я, тоже счастливая, как никогда в жизни. Казалось бы, как можно сориентироваться в мире, где вот она реальность, какой я помню ее, а вот тут же сплетены в клубок прошлое и будущее истории. Когда-то некий Эжен Фукс оставил свое обучение и нотариальное дело, чтобы вместе с семьей обосноваться в залитом солнцем городке Грасс. Предпринимательскую натуру покорила магия парфюмерии, и полной решимости создать собственное предприятие он приобрел две парфюмерные мастерские в Грассе. Эжен Фукс решил отдать дань уважения самому известному сыну города Грасса, живописцу жану Аноре Фрагонару. Название в честь Фрагонара было выбрано еще и потому, что Фукс хотел отблагодарить город, который тепло принял его с семьей, а также связать свою парфюмерию с утонченным искусством. К тому же придворный художник короля Людовика XV был никем иным, как сыном перчаточника и парфюмера из Грасса Франсуа Фрагонара. Но здесь я уже воспринимала как должное, что создатель компании «Не нотариус» Эжен Фукс А словно бы сам художник, только в обличии этого чудака-аптекаря. Меня разобрало любопытство, и я решила задать очень странный вопрос. Странный, на первый взгляд, но уже не для меня. «Месье Жан-Пьер, а вы, случайно, картины не пишете?» Старик замер. Он точно не ожидал такого услышать. «А откуда вы... Вы что, шпионите за мной?» Сердито пыхнул он. Я замахала руками. «Нет-нет, что вы...» Просто мелькнула такая мысль, ведь создать такие духи может только настоящий художник. Взгляд Фрагонара потеплел. Он пристально посмотрел на меня и махнул рукой, приглашая меня в свою личную часть дома, где я еще ни разу не была. Мы быстро миновали кабинет и спальню. Везде царил настоящий кавардак. А затем, наконец, достигли потайной двери, занавешенной тяжелой пыльной портьерой. «Прошу вас!» тщательно скрывая волнение, произнёс Жан-Пьер. Я вошла в его тайную мастерскую. Да, это были они, знаменитые картины Фрагонара, десятки полотен с жизнерадостными образами садовниц, любовников, купидонов и мифологических персонажей. Сочные краски, изящество форм. «Я была права», — прошептала я, переходя от одной картины к другой, едва касаясь прекрасных полотен. «Вы выставляете их где-нибудь, месье Жан-Пьер?» «Ну вот ещё глупости! Это всё бловство, когда ноют старые кости и не дают заснуть!» Фрагонар смущался очень трогательно. «А я поняла, что у меня здесь есть и ещё одна задача — явить миру эту скрытую ото всех красоту!» «Ну, пойдёмте работать!» — заторопил меня художник-парфюмер. «Некогда здесь прохлаждаться Я еще раз скользнула глазами по нежным, чувственным работам, и воображение вызвало у меня совершенно ощутимый аромат. Но не тот, о котором я грезила всю жизнь. Он был несколько иным, еще непонятным для меня. Старик ждал меня у двери, поэтому я послушно вышла, однако переполненная неожиданными мыслями и чувствами. Что же за аромат привиделся мне в мастерской? Я пыталась уловить его ноты, но пока у меня был только его образ. Воображение упорно подсовывало черты Анатоля, от которых я отмахивалась, считая, что он тут ни при чем. Впрочем, граф де Бампьер, который не мог произвести на меня впечатление своими чертами и статью, тоже никак не влиял на мое вдохновение. Несколько дней прошли почти впустую. Новый товар мы не выставляли, дожидаясь упаковочный материал, а новый аромат не давался, не складывался даже в пирамиду. Я пробовала поиграть со старой своей мечтой ароматом успеха, однако он перестал от чего-то казаться мне таким уж заманчивым. И, кстати, он у меня почти получился, нужно было дать ему немного отдохнуть в тёмном месте». «Месье Фрагонар наблюдал за моей работой, иногда вставляя точные замечания, и я всегда следовала его советам. У него было великолепное чутье, настоящий талант мастера. Клементина, девочка, фиалку добавляй в последнюю очередь в этой композиции». Я посмотрела в свои записи и увидела, что допустила ошибку. Действительно, фиалка находилась не там, где она раскрылась бы тоньше и нежнее. «Спасибо, месье Жан-Поль». Я, наверное, устала. Я разогнула спину и посмотрела на свет. В глазах мошки плавали. Я сидела практически с середины ночи. Аптекарь профессиональным, быстрым и точным движением поднес склянку к носу и оценил плод моих трудов. Покачал головой. Тебе нужно отдохнуть. Он как-то незаметно перешел в общении на «ты». Я не была против, звучало по-родственному, а родной души мне здесь как раз очень не хватало. «Пойди и погуляй перед тем, как лечь. Ты бледная». И я послушалась, надела шляпу и вышла на улицу. Было не жаркое утро, солнце ещё только вставало, освещая розовым светом симпатичный городок. Сказочное, конечно, было место. Цветущие кустарники и деревья делали его красивым и праздничным. Я запоминала, что здесь растет и мысленно составляла список милых парфюмерных композиций, которые можно было составить без труда и пустить в продажу уже сейчас. Они должны были быть недорогими, доступными и, как говорится, универсальными. На такие всегда спрос. А вот над нишевыми и люксовыми придется поработать. За эту неделю я не продвинулась ни на шаг. Ну, почти». Окончательный результат будет виден через месяц-два, когда духи настоятся. Я дошла до центральной улицы и огляделась. Трактир как раз открывался, и я помахала рукой радостно улыбающемуся хозяину. «Заходите позавтракать, мадемуазель!» — позвал он меня. «Может быть, позже, спасибо!» — ответила я и отправилась дальше. В этой части Грасса я ещё не была. «Вот средних размеров универсальный магазин». Вот ряд овощных и мясных лавок. Цветами были обсажены буквально все углы домов и зданий. Кожевенные лавки находились особняком, и они интересовали меня больше других. Нужно было узнать, ароматизируют ли они ткани и перчатки. Вообще-то, в моем мире это научились делать еще в 15 веке в Италии. Вскоре эта привычка оказалась повсеместно распространенной в придворных кругах Людовика XIII. Появился даже термин «перчатки франжипани». А аксессуаров занялись специально обученные люди, те самые, которые через 30 лет в 1656 году создадут гильдию перчаточников-парфюмеров. Потом была эпоха правления Людовика XIV, короля солнца. Перчатки тогда Отдушивали двумя способами, либо пропитывая их ароматическим раствором, либо натирая душистой пастой или воском с внутренней или внешней стороны. С течением времени производители аксессуаров можно было различить по интенсивности запаха. У французов преобладали слабые, нежные ароматы, в их основе была фиалка, ирис, апельсиновый цвет. Возможно, мне придется освоить и это, почему бы и нет». Столько разных возможностей, и вообще жизнь прекрасна. Я даже хотела запеть, но не знала ни одной французской песни. А вдруг я и правда умею петь здесь, в этом теле, как заверяли меня Мариза и тётя Елен? Войдя в кожевенную мастерскую, которая выглядела новее и современнее прочих, хотя ни намёка на парфюм не было, воняло здесь изрядно. Именно это и стало причиной, что кожевеники начали перебивать смесью эфирных масел, цветов и специй. Тем самым было положено начало развитию парфюмерии, а многие перчаточники стали её профессионалами. Но это в моей реальности они начали, а здесь, похоже, мне придётся стать их пионером. «Вам помочь, мадемуазель?» Здоровенный мастер подошёл ко мне и любезно поклонился. Повсюду находились готовые стопки шкур, Вдоль стены располагались стеллажи с готовой продукцией — кожаной, меховой и сафьяновой, хотя обычно эти производства разделялись. Я порадовалась, что всё это находилось в одном месте. Меня зовут Клементина Дебриен. Я недавно переехала сюда, я парфюмер. Впервые я назвалась парфюмером и испытала при этом такую гордость, что даже покраснела. Мастер по неизвестной мне причине покраснел тоже. «Вы занимаетесь ароматизированием перчаток и прочих своих изделий?» — спросила я, уже почти наверняка зная ответ. «Рад познакомиться, мадемуазель Дебриен. Может, выйдем на улицу? Здесь слишком шумно». Мастерскую я покинула с удовольствием. Всё-таки место было специфическим. «Меня зовут Анзор Мерсье». «Я понимаю, о чём вы говорите, но, насколько я знаю, у нас в стране нет подобных мастеров, а изделия, о которых вы говорите, везут из Италии». Я так и думала, поэтому продолжила без паузы. «А вы хотите обсудить моё предложение? Возможно, мы могли бы сотрудничать». Анзор выглядел заинтересованным, поэтому я стала ему излагать свою идею.